На Ерилу Старого Ваята поднялся в сумежье не первым. Когда он проснулся и умылся, бабы Пороскева уже не было дома, и давно не было, судя по тому, что каша в горшке, заботливо накрытым миской, успела подостыть. Выйдя в луга, Ваята на опушках и по оврагам везде замечал яркие, красные, и белые женские наряды. Бабы и девки волокли полотенца по расистой траве, а потом выжимали в широкогорлые горшки. Сегодняшняя роса целебна для людей и скотины. Иные уже несли домой целые охапки трав, пижмы, зверобоя, волошки, богородичной травы, крапивы, увязанные в новые рушники. Боято догадывался, что по возвращении домой бабы Пороскевы вся изба окажется увешена этими пахучими пучками и вениками. Встречая ваяту, травницы кланялись ему, улыбаясь. Лишь одна старая бабка бросила дикий взгляд на рябиновый ботажок и стала быстро креститься и сплевывать на дорогу. Видно, узнала орудие давно покойного волхва, чья слава пришлась на время ее молодости. Но ботажок был слишком велик, чтобы спрятать в короб, и воято просто нёс его в руке. Испуг бабок сейчас был наименьший из его забот. День выдался чудный, лучший за все лето. Ярко светило солнце, глаз отдыхал на белых облачках. В платьях ангелов. Золотилась зелень, рощ и лугов, везде качали головками цветы розовые, синие, голубые, белые, желтые. Доносилось пение женских голосов. Иногда Ваята видел поющих, иногда нет, но стоило закрыть глаза, чтобы не слепило солнце, и начинало казаться, что сами березы по сторонам тропы поют. Ой, вы, розгоры, разгоритеся! Русалка-купалка, вы, русалочки, разбегитесь". Помхам, помхам, по мхам, по мхам по болотичкам, Где солнце не греет, где ветер не веет, Где коней не водят, где люди не ходят. Куда-то туда лежал и его путь, Но какая бы русалка ему указала дорогу. Пять верст до озера Воята преодолел мигом, Сам не заметил как. И сегодня он был тут вовсе не один. Дороги и тропы, ведущие к бывшему городу Великославлю От всех погостов и деревень, нынче оживились. Отовсюду собирался народ, молодежь, бабы, целые семьи на телегах. Бабы собирали травы, девки плели венки, в лесу стучали топоры, на старых кострищах выкладывали дрова. На взгорке, откуда Ваята впервые увидел озеро, мужики устраивали из длинных жердей высоченный шалаш-костер. Старая береза у теплых ключей была на высоту человеческого роста, в несколько слоев обвязана свежими рушниками. На земле вокруг нее лежало множество венков, караваев, яиц, пирогов. Ваята едва узнал знакомое место, так изменило его присутствие множество говорливых, оживленных, нарядных людей. Раньше озеро казалось ему частью иного мира, а теперь сделалось подобием новгородского торга. Выходит, не так уж его в округе боятся. «И ты здесь, Попович!» На него вдруг наскочила полнотелая девушка, и Ваята узнал о Ксенью из барсуков. Стенью ищешь?» «Она по оврагам травы собирает. Только к вечеру, может, подойдет». «Что, отец Касьян где?» Ваята вздрогнул. Вот ему и задали тот вопрос, которого он боялся, но в такой час, когда он вовсе этого не ожидал. «Я...» «Не знаю», — растерявшись, ответил он. «Уже три дня его не видел. В Ящерово уехал, — сказал». Вот там бы ему и оставаться. А Ксения вовсе и не желала знать, где на самом деле отец Касьян, а желала только, чтобы здесь его не было. Сильно он ругается, когда у озера игрища затевают. А как не затевать, когда век по так ведется? Еще когда Великославле стоял, здесь самые большие игрища на Ирилу Старого водились. И теперь водятся. Как же иначе? Тот прежний поп Гаргоний хотел березу святую извести. Да она не далась. А Ксения засмеялась. Подружки позвали ее, и она помахала Ваяте рукой. «Вечерком подходи, по пляшам!» Ваята подошел к камню у воды, похожему на заснувшего медведя, и вгляделся в заросли камыша и осоки. Сегодня он не увидел лебедей. Может, попрятались, напуганные людским шумом? И как же быть? Батажок рябиновый, вот он. А как же лебедь белую сыскать? Тёмушка. — закричал Ваята в озеро, стоя возле камня. «Темушка — Тёмушка! Крик разлетелся над водой. В лицо ударило порывом ветра, побежала рябь, закачалась осока. Ваята содрогнулся, всплыли в памяти слышанные еще в детстве бабьи песни, где утонувшая дочь просит мать не брать песок из реки, не рвать осоки. Это, дескать, мое белое тело, моя золотая коса. И никакого больше ответа. — Не слышит. — Слышать-то слышит, а отвечать не может, — раздался позади знакомый голос, деловито приветливый. — Не ей, не позволено. Старушка в беленьком платочке стояла между Ваятой и Березой, точно такая же, как прежде, с тем же бойким и доброжелательным видом. — Не позволено? — Ваята сделал несколько шагов к старушке. — Баба Ульяна, ты знаешь, как ее найти? Я вот и батажок принес. Он показал палку с мордой козла и загнутым рогом. «Чтобы тожок -то добыл, это ты молодец! Да только ворога ты -то себе нажил!» Старая Ульяна покачала головой. «Такого ворога, что не приведи Господь! Пять сотен лет сидит он здесь, а супротивника достойного ему не было еще». то понял, о ком она говорит. «О змее!» «Пять сотен лет?» Его силой и великославль на дно озерное ушел. Жил он не то жил, дань собирал на земле, душами живыми. А ныне ты его слугу истребил, а сам новым не сделался. Знает он, чего тебе надобно, чего ты ищешь. — Темушка у него, — почти перебил воята. А ты к нему пойдешь, — старушка подняла тонкие брови. — Он меня съест? — Съесть, может, не съест, однако и ты ведь знаешь, что ему надобно. Ваято вспомнил тот лютый час, когда черная дымная змея тыкалась в крепость его души слепой мордой, отыскивая щель, а он не мог быть уверен, что она не найдет. Да и кто мог бы? Озеро лежало чашей серебра, позолоченное солнцем. Кто поверил бы, что под этой красотой таится преисподний ужас? Мрачная черная чаща, смертный холод, а на самом дне древний змей свивает кольца. Как пробраться к нему? «Коли решился, я тебя проведу», сказала старушка, будто бралась указать дорогу к соседней деревне. «Аз к Богу воззвах звах, и Господь услыша мя!» Из Псалма 54-го пробормотал Ваята. В этом была вся его надежда. Так мало и так много. Старушка кивнула и взяла его за левую руку. Что-то вспомнилось ему при этом. За левую руку его брал на днях Егорка. А до того лесной дед в облике отца Македона, перед тем, как ввести в дупло дуба. Сердце оборвалось, но Ваята не замедлил шага. Баба Ульяна подвела его к березе. Ваята ждал, что они обогнут ее, но старушка наклонилась — и он увидел между корнями дерева широкий черный лаз, вроде тех, что в избах ведут из конников в подпол. Воята ясно видел свежие венки, обрамлявшие этот лаз. Вниз уводили ступеньки. Выпустив его руку, старушка стала спускаться первой. Ваята за ней. Свет ясного дня быстро исчез позади. Воцарилась тьма, и каждую ступеньку приходилось нашаривать ногой. В нескольких шагах ниже Воята слышал шорох от движений бабы Ульяны, Невнятное бормотание. Ее присутствие успокаивало, хотя он ее не видел. Они шли и шли. Ваята не считал шагов, но чувствовал, что их набираются сотни. Что там рассказывал ему зимой старик о всей про своего брата или какого-то другого мужика, который тоже нашел этот самый лаз? Он шел через дремучий черный лес, прорубая дорогу топором. У Ваята и топора с собой нет, только ботажок. Может, бабульяна знает в этом лесу тайные тропки? Уж кому узнать, как не ей? И вдруг Ваята понял, кто она такая. Не то баба Пороскева, не то всей. кто-то упоминал. В Великославль под озером знает верный путь одна только старушка-переходница, та, что уцелела, избежала общей участи, когда город утонул, потому что ходила в село к дочери. Она ведь упоминала село и дочь, когда Ваята встречался с ней в первый раз или во второй потому и Еленка с ней знакомая, тем не менее, не знает, где Ульяна живет. Погруженный в эти раздумья, Ваята едва заметил, как лестница кончилась. Вокруг уже не было темно. Стояли сумерки какого-то особого серебристо-серо-голубого оттенка. Глянув вверх, он увидел свод на вроде неба, но это небо выглядело несколько прогнувшимся вниз, поверхность его была полна ряби и текучих теней. Вода. Больше всего это напоминало поверхность воды, если смотреть на нее снизу. Но вокруг воята была не вода, а обычный воздух, довольно прохладный и полный незнакомых запахов, и свежих, и затхлых. Вода была над головой, он находился под самим дивным озером. «Где же Ульяна?» Ваята огляделся, но не увидел ни старушки, ни кого-либо еще. Во все стороны простирались луга в густой пышной траве, почти от ног его начиналась тропинка, просто полоса примятой травы, как будто недавно кто-то прошел. Не имея иного выбора, ваято двинулся по следу. Не в силах даже вообразить, чего ждать, он просто шел, вооруженный баташком волхва крушины и словом Божьим. Страха не было. Не зная, к чему готовиться, он старался быть готовым ко всему. Недаром матушка Алфимия так убивалась, провожая младшего сына в Великославльскую волость. Долго ли, коротко ли? Как в сказке, где три года проходят, пока сказитель произносит несколько слов. Боята ощущал время на этом сером лугу, как долгое и краткое разом. Тропа шла под уклон. Впереди виднелось углубление, вроде исполинской чаши в земле, и над ней этой чаши разливалась тьма. Тропа вела туда, и никуда больше здесь идти было невозможно. Что это? Ад? Пекло преисподнее. В неподвижном воздухе сгущался холод. По ощущениям жизни он не угрожал. Так же зябко бывает на летнем рассвете, когда выпадает роса. Но что-то говорило Ваяти, этот холод может и убить, если пробыть на нем достаточно долго. Тьма впереди шевелилась, будто медленно кипящее густое варево, Неторопливо делая шаг за шагом, Ваята вглядывался и всем телом ощущал, что тьма в ответ вглядывается в него. Встретиться с нею глазами не удавалось, но глаза у нее были, сотни, тысячи глаз. В мягко клубящемся мраке Ваята порой различал нечто вроде, вроде частей тела некоего исполинского существа, но не мог сказать ни что это за части, ни что это за существо. Вдруг Ваята остановился. Не по своей воле. Некая внешняя сила его остановила, как если бы он уперся в невидимую преграду. «Пришел-таки». Голос был похож на приглушенный вой ветра и раздавался отовсюду. «Пришел». Ваята запнулся, не смог подобрать подходящее приветствие. Тут не скажешь. Здоровье в избу. И тем более помогай Бог. «Вот ты каков!» «Вещий парамонарь сумерский». Голос не казался злым. Он был полон, скорее, любопытства, удивления. Боято чуть не улыбнулся. Уже не в первый раз он слышал это прозвище «Вещий парамонарь». «А ты и есть, змей, смог». «Вот и познакомились». Голос перешел в шипение. Над облаком тьмы вдруг поднялась голова огромного змея, а само это облако предстало в виде чешуйчатых колец, таких огромных, что их не с чем было сравнить. Воята понимал, он должен испугаться. Змей для того ему и показался в таком виде, чтобы напугать. Но понимал он и другое. Глотать его змею нет большого смысла. Такой добычей ему не насытится. Захочет съесть — съест. Нет смысла убегать, а значит, и бояться. Сам пришел, оставалось смириться с любой возможной участью. Страх пожрал сам себя и сгинул. И Ваята смотрел на змея с таким чувством, будто все это происходит не с ним. Кто ты? Сам сатана? Порыв гулкого свиста означал, надо думать змеи в смех. Не угадал, — насмешливо ответил голос отовсюду, — не столь я велик и знатен. Но ты — злой дух из дружины его, когда бысть брань на небеси, Михаил и его брань сотвориша со змеем и змии брася, и ангели его. Из Откровения Иоанна Богослова Глава 12, стих 7 И произошла на небе война.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 Чего захотел? От отца лжи добиться правды? Да это он и есть, великий древний змей, обольщающий вселенную. Ваято содрогнулся с головы до ног, сам не веря, что мог повстречаться с таким, с самим. Из тех я прежних божественных ангелов, что владели и управляли устроением земли. Прогудил ветер, и в звучании его ясно слышалась гордость. — Из-за злобы и зависти Михаиловой случилось так, что ни во что обратился наш чин. — Лжешь, как отец твой, — мысленно ответил Ваята. — Из-за своей злобы и зависти вы чина ангельского лишились. — Но и нынче не всю власть мы утратили, — продолжал Змей, и голос его усиливался. — В дружине нашей не одни только равные нам по природе духи, но и вы, люди, те, кто признал власть нашу и стал верным спутником господина нашего. И мимый и дох, и взысках его, и не обретеся место его, — вспомнилось Ваяти. И эти слова псалма о дьяволе, о том вечном враге человека, кому нет места на небе. Михаил и верные ангелы изгнали сатану, не желая терпеть его среди себя. Но и слуги его, падшие ангелы, до сих пор ищут себе сторонников среди людей и находят противников. «Господин твой имел еще доступ на небо», — заговорил вдруг где-то вверху ровный голос полной силы и веры. Только жертва Иисуса Христа положила тому конец, лишила его и дружины места среди ангелов когда свершилось пролитие Христовой крови, когда был послан людям Новый Завет, тогда изгнали мы вас, нечестивых, а вслед за нами гонят вас и все христиане. При первых звуках этого голоса, прозвучавшего словно мягкий гром, тьма в котле вскипела сильнее. Ваята -то почти того не заметил, зачарованно глядя вверх. Водяное небо колебалось. Это был голос не самого Бога, но кого-то к нему близкого, небесного воителя, взявшего на себя труд и честь не свергнуть мятежника. «Хватит!» Змей извернулся в своем озере тьмы, на миг перед и мелькнули могучие кольца, и снова их скрыла тьма. «Ты-то зачем сюда пришел? Разгневал ты меня! Ты слугу моего верного погубил!» Теперь нужен мне новый. Сам будешь служить мне, червяк ничтожный. Голос грома явно разозлил змея и лишил былой уверенности. Но чем больше он злился, тем менее опасался его воята. Очи верных богу ангелов проникали и сюда, в эту нижнюю тьму, и даже здесь змей не был полным господином. Это не сам сатана. Это кто-то из его подручных, вроде того Вельзаула, с которым боролся святой Никита. Никите бес показался мелким, черным, в шерсти и на копытах. Но поскольку вояте до святого Никиты далеко, то и бес перед ним сумел принять вид более грозный. Однако вид его ничего не значит. Бесы, сколь невелики они, не могут ничего сотворить в явном мире своими руками. Они не могут убить человека, могут только искусить его, толкнуть на грех, склонить к губительным ошибкам. Чтобы проливать кровь озерному бесу, требуется чужое тело, подвластное его воле. Без этого он опасен, не более чем дождевой червяк. И выходит, если мятежные ангелы были не свергнуты после Иисусовой жертвы, значит, уже тысячу с лишним лет они скитаются по земле, ищут себе место, оседают по лесам, полям, водам, болотам. И этот вот, после неведомых скитаний, Поселился здесь, под Дивным озером, его же силой и созданным. Я тебе служить не буду, спокойно, почти миролюбиво ответил Ваята. — Дух твой ведь уже пробовал войти. Да сосуд сей отовсюду босс затворен и запечатан есть. И ну ладно, пробурчал змей, к чему нам ссориться? Во всей здешней волости только двое есть умных людей. Ты да я. Воята едва удержался, чтобы не фыркнуть вслух. Это ты-то человек. — Зачем нам враждовать? — убедительно продолжал змей. — Давай поделимся. Я уже пятьсот лет здесь живу, никому зла не делаю, лежу себе. А ты, коли будешь умен от дружбы моей, много пользы получишь. Ну скажи, чего ты хочешь. Парень ты молодой, сильный, видный. Все девки в волости по тебе одному сохнут, уж я-то знаю. Скажешь, сам не замечал? То-то же. А я тебе что хочешь могу дать. У меня все есть. Сокровищ. Хочешь? Золото, серебра, каменьев самоцветных. Змей слегка шевельнул кончиком хвоста, и лук осветился. Сквозь густую траву проступило сияние, и Ваята вдруг увидел, что вся земля усыпана сокровищами. Золотые и серебряные монеты, гривны, украшения всех видов с самоцветами и без. Они лежали, как цветы полевые, на каждом шагу, поодиночке и целыми горшками. Только наклоняйся и подбирай, как грибы или ягоды. «Да что я!» — спохватился змей. Золото для стариков. Молодому кое-что другое нужно. У меня и это есть. Ох, какие у меня красавицы есть. Сам бы ел, да... Нет, я не то хотел сказать. Погляди только. Сокровища не исчезли, но их сияние приугасло. Зато по сторонам сразу везде возникло движение. Ваята бросил взгляд туда-сюда и вытаращил глаза. Будто на ерельском гулянии вокруг него кружились хороводы. Справа, слева, позади. Состояли они из одних девок, и девок этих были сотни. Одетые в белые тонкие сорочки, они кружились, то держась за руки, то каждая вокруг себя. Расходились цепочками. Одни цепочки шли другим навстречу, мешались, снова расходились, выстраивались змейкой и выписывали по лугу удивительные петли. Ваято скользил изумленным взглядом по лицам, одна другой краше. У каждой волосы были до колен, а то и до земли. Светлые, золотые, льняные, русые, темные, рыжие, как огонь. Каждая, с кем он встречался взглядом, улыбались ему, подмигивали, делали знаки глазами, иные приветливо махали или даже посылали поцелуи с руки. Хороводы кружились беззвучно, а Ваято все смотрел. Кто эти девы? Русалки? Утопленницы? Жертвы дочери, что приносили бесам люди, не знавшие Христова закона. Одно он знал — они неживые. Что-то такое было в них в гибкости легких тел, в прозрачности белых одежд, в невесомости поступи, в колебании волос, словно ими играют речные струи, чего не бывает у живых. Вот она. Воята, знавший, чего ищет и ждет, вздрогнул, когда взгляд его, наконец, упал на знакомое лицо. Артемия была совершенно такой же, как другие. Ее темные волосы пышной волной окружали стан до колен. Она проходила, держа руки других красавиц, и так же, как другие, повернула голову и бросила на вояту призывный взгляд. Этот взгляд он узнал такой же, как зимой в призрачной избе, где он в первый раз увидел это лицо, сияющее, подобно звезде во мраке. Радость! Она здесь! Он нашел ее! Мучительный страх! Сохранилось ли в ней достаточно жизни, чтобы ее можно было вывести на белый свет? Или ее живость — лишь морок? И она теперь такое существо, чьи поцелуи выпивают тепло чужой крови? — Что, хороши? — самодовольно спросил змей. — Нравится, любую выбирай, а я ей преданное дам. Боярином тебя сделаю, да таким, что твой нежатый незденеч от зависти из спортков выпрыгнет. Вся великославльская волость будет твоей вотчиной, хочешь? — Ты ведь не за даром. С трудом оторвав взгляд от хоровода, где Артемия уже скрылась среди других, Ваята взглянул на змея. Тот опять шевельнул хвостом. И все девицы разом взмыли в воздух. От неожиданности Ваята отшатнулся и сел на земь, а над ним в шуме крыльев проносились сотни птиц, лебедей, уток, кукушек, чаек, сорок, сов. И если бы только птицы... Среди них, как существа одной природы, неслись во все стороны десятки крупных и мелких рыб — щуки, лещи, плотва, караси, налимы. Три-четыре удара сердца, и вся живность исчезла. Что это было? Змей превратил девушек в птицы рыб? Или наоборот, птицам и рыбам придал обманчивый вид девушек? Или это те души, живших из былых времен, о которых говорил ему Страхота — что теперь обитают в лесах и водах, как их хозяева и хранители. В траве медленно гасли сокровища, будто втягиваясь под землю. Ваята сел поудобнее. Он ожидал, что трава окажется холодной, но не чувствовал ничего, как будто сидел на облаке. В десятке шагов перед ним клубилось озеро тьмы, вздымалось горой, и он почти видел в ней любопытный, встревоженный, испытывающий взгляд, направленный на него не мог сказать, сколько глаз оттуда смотрит. — Да нужна ты мне самая малость! — самым приятельским тоном ответил змей. — Честный обмен с тобою совершим. Я тебе человечка, и ты мне человечка. Сам не хочешь моим слугой быть? Другого дай. Я сам возьму, не мешай только. А взамен бери, кого хочешь. Самую лучшую из дев моих тебе отдам. Звезду лесную царевну, и преданное такое будет, что парфирогенита позавидует. воято мысленно отметил греческое слово. Настолько-то он был в греческом языке наслышан, чтобы узнать парфир и сообразить, что змей говорит о царевнах Костянтинграда. Однако змей-то по-гречески разумеет. И второе. Ему предлагают выкупить Артемию кем-то другим, Казалось бы, чего проще. От него не требуется подстерегать неосторожных и губить их своими руками. Только дай змею волю. Он нынче же себе слугу сыщет. Но только не тому вояту учили отец с матерью, чтобы людскими душами торговать. — Не пойдет. Мягко, почти с сожалением, ответил воята. Иное условие клади. Давай с тобой иначе потягаемся. Ты одолеешь. «Бери человека, которого хочешь. Я одолею. У тебя человека возьму». «Тебе?» — змий хохотнул, и вся гора мрака колыхнулась. «Тягаться со мною? Да в чем же ты со мной можешь тягаться, букашка жалкая? Или ты себя драконоборцем вообразил? Может, я перед тобою невелик, а в чем-нибудь догораст? Да я тебя одним пальцем раздавлю». Не слыхал, чтобы у змеев пальцы имелись. Теперь Ваята засмеялся. «Много же ты слыхал! Знаток ты породы змеевой, как погляжу!» «Кое-что и нам ведомо. Слыхивал я, был в земле палестинской некий город, а при нем озеро, большое и глубокое. Жил в том озере змеи, вот вроде тебя. Выходил он и людей поедал. Бывало свистнет, все мертвы повалятся». Других хвостом душил и в воды глубокие утаскивал. И были в той земле плач и скорбь великая из-за того змея. Посоветовали жители и решили, каждый день будем отдавать змею на съедение сына или дочь, от самых незнатных до самого царя. И стали они исполнять то решение, начиная от главных князей и воевод. Приводили каждый день то девицу, то отрока к озеру. И выходил змей, и поедал их, и плач стоял безмерный. Ваята рассказывал, чувствуя, что змей слушает внимательно и даже с удовольствием. Но ничего, недолго ему радоваться. И вот отдали все жители своих детей, а змею все мало. Пришли жители и сказали царю. «Господин, вот мы отдали все своих детей, одного за другим. Что теперь повелишь?» Отвечал царь. «Ныне отдам и я, дочь мою единственную, коли так судили боги наши». И вот призвал царь дочь свою одел ее в наряды царские, поцеловал и отпустил. Привели ее на озеро и там оставили. А в тот же час оказался у озера некий воин, спешащий из битвы. А был то сам святой Егорий, что и после смерти продолжал жить по воле Божьей, сияя великими чудесами. Увидел он на берегу озера царскую дочь и говорит, «Зачем стоишь здесь, девица? Она же ему, «Отойди скорее отсюда, господин мой, дабы избегнуть жестокой смерти». Гнездится в озере змей ужасный. Не хочу, чтобы и ты, с твоим приятным видом и молодостью, погиб со мною заодно. — Хватит, хватит! — закричал змей, и теперь в голосе его было явное недовольство. — Повесть сия стара, как Адамовы сандалии, и ничего в ней нету забавного. Расскажи поновее что-нибудь умный такой. — Ин ладно, будет поновее. Жил в области Вифинской некий утрок. Звали его Аникий. Был он телом силен и крепок, а нравом терпелив и послушлив. Змей явственно хмыкнул, будто намекая, что самому в эти добродетели не очень-то свойственны. Взял его царь в свое войско, и был Аникий врагам, страшен мужеством своим, оставающими кроток и любезен. Царь греческий воевал тогда с болгарами, и на той войне Аникий много подвигов совершил. После же, проходя мимо горы Олимп, Вспомнил, что жил там некий инок и решил вместе с ним поселиться и жить в безмолвии, беседуя с одним только Богом. Пожил он в трех монастырях, в каждом по тридцать псалмов на память заучил, обучался и грамоте греческой. Потом стал жить в пустыне и многих изумлял подвигами своими. Как-то раз излечила над скверных помыслов одну деву, которая из-за них хотела из монастыря уйти в мир и найти мужа. И вот раз, идучи через пустыню, Ощутил он пламень похоти, и напали на него скверные помыслы, от коих он ту девицу избавил. «Ага — Ага! — радостно воскликнул змей. Вот шел он, шел, и вдруг видит — гора! В горе расселена, а в расселине гнездится змей огромный. А некий думает, лучше пусть змей пожрет меня, чем буду я помыслами скверными побежден. Бросился он к змею, а тут его и коснуться не посмел. Стал Аники его дразнить, на бой вызывать. — Ха! То есть дразнить, чтобы тот поглотил его, — поправился Ваята. — А глядь, змей-то и сдох. — Что-то не верится. Не такие уж мы слабые, чтобы какие-то бродяги нас могли одним взглядом убить. А вот слушай дальше. С тех пор дал Господь Аникию силу одним взглядом убивать всех змеев, видимых и невидимых, и головы им сокрушать. Стоял он однажды, пел Давидовы псалмы, и вдруг видит, куча камней поблизости дрожмя дрожит и лезет оттуда. Змей огромный, а глаза у него огнем так и пылают. Едва Ваята это сказал, во мраке темного облака вспыхнули два продолговатых глаза. От неожиданности Воятов вздрогнул и кожей ощутил, возле него и впрямь змей тоже демонской породы. Но он-то разве святой Аникий? Ударил Аники змея своим жезлом. Воято невольно стиснул сильнее рябиновый батажок в руке. Тот и издох. Другой раз зима была. Вошел Аники в одну пещеру глубокую, а там тоже змей жил, и глаза у него будто угли горели. Думает Никий, видать, кто-то костер жег и не затушил. Вот удача. Разожгу-ка я его посильнее и отогреюсь. И стал на змея того сыпать хворост. Змей взвыл. И Ваяте пришлось умолкнуть. «Хватит, хватит!» — заревел змей. «Знаю я, что там дальше. Это был я. Я был тот змей, а этот мерзавец меня всего засыпал своими дровами. Скартос, Влакос, старый безумец. Такая была хорошая пещера». Зурлос козел. Жил я тихо, никого не трогал, пока не явился этот нечесанный лохматый негодяй. Я всю зиму торчал в моей пещере. Я уж не знал, как мне его избыть. Тубана мутра. Знай себе, псалмы бормочет. А когда шел до 90-го, тут уж мне совсем не в моготу стало. Пришлось оттуда убираться. И вот я здесь. И это был. Ты? Во я-то не знал, верить ли своим ушам, и тем более змею. Клянусь крылом деницы. Расскажи что-то такое, чего я не знаю. Ин ладно, знаешь ли ты чудеса Иоана, епископа Новгородского? Ну, ну, отчасти с любопытством ответил змей. Что за епископ? Немало я разных епископов то знавал. Был святой Иоанн, родом новгородец, с молодости вел жизнь добродетельную и рукоположен был в священнике в церкви священномученика Власия. Принял иноческое пострижение под именем Ильи. А как скончался святой архиепископ новгородский Аркадий, вытребован был Илья из монастыря и против своей воли на архиепископский престол возведен. Раз было, в полночь стоял он на молитве в своей келье. А некий бес, желая его смутить и от молитвы отвлечь, забрался в рукомойник и давай там верещать и плескаться. Моя улыбнулся. Когда в детстве они с братом Кириком слушали эту повесть, то всякий раз хохотали, когда доходило до беса в рукомойнике. Они знали ее наизусть, но часто просили мать рассказать еще раз. Взял Илья и перекрестил рукомойник. И так запечатал беса, что не мог тот выйти оттуда и ужасные муки испытывал. Наконец не вынес, уж очень сила крестного знамения полила, и стал вопить нечеловеческим голосом. На этом месте Ваята и кирик обычно принимались вопить во всю голову, изображая беса и состязаясь, кто закричит наиболее нечеловеческим голосом. Из облака доносилось недоверчивое хмыканье. Вздумай нынешний слушатель состязаться в нечеловеческом крике, ваята точно проиграл бы. Вот Илья спрашивает: «Кто ты такой? И что тут делаешь?» Бес отвечает. «Я лукавый бес, и пришел смутить тебя, ибо думал, ты устрашишься и бросишь молитву. Но ты заключил меня в сосуде всем, и теперь я сильно мучаюсь. Горе мне, что вошел я сюда. Пусти меня, раб Божий, я уж больше никогда тебя не потревожу». Говорит ему святитель. «За твою дерзость бесстыдную повелеваю тебе нынче ночью отнести меня в Иерусалим и поставить у храма, где гроб Господень» а потом обратно в мою келью в ту же ночь доставить. Тогда отпущу тебя. Превратись в оседланного коня и встань перед моею келлию. Так все и вышло по воле святого. Обратился без в коня, перенес его мигом в Иерусалим и поставил перед храмом. Тут же двери перед святым сами отворились, а лампады зажглись. Пока же епископ совершал поклонение гробу Господню, без в виде лошади оседланной у двери стоял. После, сев на него, святой мигом в Новгород прибыл и возле Келии своей очутился. После того отпустил он беса. Бес же, уходя, молил его никому не рассказывать, что служил ему словно раб. А святой Илья так людям рассказывал, будто это не он, а, мол, некий человек на бесе в Иерусалим летал. Сильно сердился бес на такое посрамление, зубами скрежетал и говорил ужо я тебе отомщу». На этом воята прервал рассказ и обратился к змею. Как, знаешь сию повесть? Можешь сам сказать, как без святому Илье отомстил? — «М -м -м, пробурчал змей. Ну, ну, уж одно я знаю. Шутку он придумал хорошую. Если знаешь, мне дальше не рассказывать. Рассказывай. Любопытно же. Тоже скажешь, это был ты? Не я это был, завопил змей. Не сидел я в рукомойнике, и твоего Илью на себе не возил. Рассказывай, ну. Сказал тогда бес, отомщу я тебе, Илья, Ославлю тебя, как блудника, и будешь ты презираем всеми новгородцами. И стал он на людей морок наводить. Кто войдет, увидит, будто архиепископа в Келии, то узорочья женская лежит, то одежда, сорочка, чулочки. Смущение пошло среди братьев. А раз обратился бес в девицу, и у людей на глазах из кельи вышел. Пустились люди за той девицей, а она за келью забежала и исчезла, как дым. Стали люди говорить, мол, епископ-то у себя в кельи девицу держит и дурными делами с нею занимается. Подлекующий хохот беса продолжал Воята. Славная повесть! — заходился змей. — Вот умен был мой собрат. Ну-ну, давай, что дальше? Вышел святой из Келлии и спрашивает, отчего шум? Напали на него люди, стали насмехаться, брониться, говорить, что день недостойно блуднику занимать престол апостольский. И решили, посадим его на плод и пустим в Волхов, пусть река его из города прямо в море синюю унесет. Так и сделали. Отвели святого к мосту, посадили на плод и пустили в Волхов. Хохот змея гремел подобно буре. вояте даже пришлось замолчать и переждать. А бес радовался и говорил, «Вот отомстил я тебе», продолжал он, когда хохот и свист поутихли. Но хоть у моста течение было сильное, плод понесло не вниз, а вверх по реке, и приплыл он к монастырю Юрьеву в трех верстах выше моста. Увидели это люди и сказали, «Напрасно мы согрешили на тебя, пастыря нашего, а ты праведен и свят». В облаке мрака воцарилось воистину мрачное молчание. Продолжать? спросил воята. Поведать тебе еще о чудесах святого Ильи и Хватит. Тьма глубоко вдохнула, потом выдохнула и, порыв с ветра, зашевелил волосы на голове у вояты. Утомил ты меня своими баснями. Убирайся прочь. — Уговор. Я одолел. Ты мне человека. Девицу-лебедь, что недавно отцовской злобой прислана к тебе была. — И ладно, — не без ехидства согласился змей. — Будет тебе, девица-лебедь. Он свистнул. Ваята зажал уши руками. С водяного неба слетело нечто белое, будто падучая звезда. Птица-лебедь сделала круг над облаком мрака и уселась на траву. — Вот тебе твоя награда! — хмыкнул змей. — Как получил, так и отдаю. Совет да любовь! Воятов встал и осторожно приблизился к птице. Она приподнялась на лапах и снова села, развела крылья и сложила. Едва дыша от волнения, воята взмахнул баташком рябиновым и коснулся спины птицы. Змея ведь мог и обмануть. Следовало убедиться, что это та самая лебедь. Птица опустила голову на длинной шее, вздрогнула, и на ее месте оказалась сидящая на коленях девушка. Ваята видел ее затылок и длинные темные волосы, покрывшие всю спину. В негодовании змей взвыл и заревел. Со всех сторон разом грянули вихри. Ваята кинулся к девушке, схватил ее за руки и поднял. Вихри толкали, валили с ног. Девушка подняла лицо. Темные глаза Артемии были широко раскрыты, и ее била сильная дрожь. Крест надо мной, повторяй! крикнул Ваята, прижимая девушку к себе и стараясь перекричать бурю. Крестом вся ограждаю, крестом беси прогоняю, от пречистые Девы Марии дьяволи бегают, и от нас, рабов Божьих, Гавриила и Артемии, бежит зол бес озерной и причистые над нами руку свою держит. Всегда, и ныне. «И присно! И вовеки!» Он слышал, как Артемия, вцепившись в него обеими руками, что-то хрипло кричит, но не мог разобрать слов. Свист оглушил, пала тьма. На миг показалось, что все — это гибель. Вой и свист сейчас утянутых наверх, во тьму преисподнюю. И все стихло. Ощутив вдруг огромную тяжесть, Ваята едва устоял на ногах. С трудом открыл глаза. Его охватило ощущение мягкого тепла, плотного, будто в одеяло завернули. Голова кружилась, уши были заложены, перед глазами плыли пятна, пятна огня. Они в преисподней. Однако воздух был свеж, душист и приятен. Он казался таким теплым, почти горячим, что Ваята понял, до этого он пребывал в ледяном холоде, почти того не замечая. В его объятиях было чье то тело. Сначала он увидел только темные волосы и белый лоб, но потом девушка подняла голову. Перед ним было лицо Артемии. В глазах отражался ужас. Но вот она узнала Ваяту, и ужас сменился недоверчивой радостью. Мы где? Артемия отстранилась от него и огляделась. Ваята посмотрел по сторонам. Они были на берегу между старой березой и камнем, похожим на медведя. Уже темнело. На горушке горел огромный высокий костер, бросая снопы искр в самое небо. Вокруг сновало множество людей. Совсем близко кружились хороводы, и доносилось пение: "Купаленка, купаленка, ночь маленька, ночка, ночка, где твоя дочка?" «Моя дочка, моя дочка в лужочке, в лужочке, в лужочке, рвет цветочки, рвет цветочки, рвет цветочки, вьет веночки, вьет веночки своему дружочку. Носи, дружок, носи, не скидывай, люби меня, люби меня, не сманивай!» Артемия озиралась в явном испуге и недоумении. Она не привыкла видеть так много живых людей. За три дня, проведенных недавно с матерью, она почти не покидала избы, и успела повидать лишь кое-кого из родни и соседей. Ваята снова приобнил ее, чтобы успокоить. Заметил, что она одета в одну сорочку. Может, в эту ночь это не сильно привлечет внимание, но все же... — Вот тебе, девонька! — послышался рядом знакомый голос. Береза будто раздвоилась, от нее отошла женщина невысокого роста, и Ваятов узнал бабу Ульяну. В руках она держала девичью льняную вздевалку, отделанную тонкими полосками красно-черной тесьмы и с такой же вышивкой. Артемия с недоумением посмотрела на старушку, однако позволила надеть на себя вздевалку. — И косу я тебе заплету. Та погладила ее по плечу. — Кому же о тебе позаботиться, пока мать не сыщем? Я баба Ульяна. Не помнишь меня? — Помню, — хрипло выговорила Артемия. Еще когда я маленькой с матушкой жила, раз в лесу заблудилась, от других отстала, а ты меня к дому вывела. Но только как же он?» Артемия в тревоге огляделась. «Кто?» — спросил Ваята. «Змей?» «Нет. А... а отец? Касьян. Он опять...» «Нет, нет. Его не бойся». Успокоил воята, зная, что еще очень нескоро сможет рассказать ей об истинной участи ее отца. Да и быташка того. Вспомнив про батажок, он огляделся. Нету быташка Ваята выпустил его из рук на том нижнем лугу, когда обхватил Артемию. Там он и остался, во власти змея. Туда ему и дорога. — Про ботажок не жалей, — сказала баба Ульяна. Повернув Артемию к себе спиной и усадив на землю, она стала расчесывать ее спутанные волосы, чтобы заплести косу. — Он тебе уже без надобности. Малость осталась. Змея прочь изгнать и великославль из вод озерных поднять. — И правда малость! — хмыкнул Ваята. — Одной мне не умолить Господа. Подмога нужна. Сколько лет хожу ищу спутницу себе среди великих и среди малых. Что, дочка? Баба Ульяна обошла Артемию и просительно взглянула ей в лицо. «Пойдешь со мной за великославль? Бога молить!»